То она есть. Ей не пришлось изучать шифр, потому что он остался таким, каким она его узнала перед отъездом с курсов. Но теперь она должна была взять радиопередатчик с собой, потому что из Ворошиловграда на нем очень трудно было работать. Этот человек учил ее, как менять места, чтобы ее не запеленговали. И сама она не должна была все время сидеть в Краснодоне, а наезжать в Ворошиловград, И в другие пункты и не только поддерживать связи, какие у нее образовались, а завязывать новые среди офицеров немцев, румын, итальянцев и венгерцев. Ей даже удалось договориться с хозяевами квартиры, где она жила, что она, приезжая в Рашиловград, будет останавливаться у них, поскольку ей не понравились те квартиры, какие ей предлагали. Девочка, похожая на гриб-боровик, По-прежнему относилась к Любке с величайшим презрением, но мать этой девочки понимала, что Любка все-таки безобиднее, чем немецкие чины. У Любки не было другого способа, как только опять воспользоваться попутной немецкой машиной. Но теперь она уже не поднимала руку перед легковыми машинами. Наоборот, она была больше заинтересована в грузовике с солдатами. Солдаты были и подобрее, и менее догадливы, а в чемодане среди ее барахла находилась теперь эта вещичка. В конце концов, она попала в санитарный фургон. Правда, в фургоне, кроме пяти-шести солдат-санитаров, оказались старший офицер медицинской службы и несколько младших. Но все они были немножко пьяны, а Любка давно убедилась, что пьяных офицеров легче обманывать, чем трезвых. Выяснилось, что они везут спирт во фронтовой госпиталь, много спирта в больших плоских банках. И Любка вдруг подумала, как хорошо было бы добыть у них побольше спирта, потому что спирт открывает любые замки и двери, и на него можно приобрести все. Кончилось это тем, что она уговорила старшего офицера медицинской службы не гнать этот громадный тяжелый фургон среди ночи, а переночевать у хорошей знакомой, в Краснодоне, куда она, Любка, едет на гастроли. Она очень напугала мать, втащив в квартиру столько пьяных немецких офицеров и солдат. Немцы пили всю ночь, и Любке пришлось даже танцевать перед ними, поскольку она выдала себя за артистку. Она танцевала точно на острие бритвы, и все-таки опять перехитрила их. Она заигрывала одновременно и с офицерами, и с нижними чинами. И нижние чины из ревности мешали офицерам ухаживать за Любкой, так что старший офицер медицинской службы даже ударил одного санитара сапогом в живот. В то время, когда они так развлекались, Любка услышала вдруг, донесшийся с улицы, продолжительный полицейский свисток. Полицай свистел где-то возле клуба имени Горького, свистел изо всех сил, не выпуская свистка из рта. Любка не сразу догадалась, что это сигнал тревоги. Но свист все нарастал, приближаясь к дому. За окнами стремительно возник и также внезапно исчез громкий топот ног. Человек пробежал вниз по улице к малым шанхайчикам, что лепились вдоль балки. А через некоторое время... Прогрохали за окном тяжелые сапоги полицая, свистевшего изо всех сил. Любкой и те из немцев, кто еще мог двигаться, выбежали на крыльцо. Ночь была тихая, темная, теплая. Удаляющийся пронзительный свист и пляшущий конус света от электрического фонаря обозначили трассу, бегущую вниз по улице полицейского. И словно в ответ ему доносились виски постовых с рынка и из-за пустыря за балкой, от жандармерии и даже от второго железнодорожного переезда, который был далеко отсюда. Немецкие военные медики, покачиваясь от того, что хмель растворил в них тот наиважнейший стержень, что поддерживает человека в вертикальном положении, некоторое время постояли на крыльце в глубоком молчании. Потом старший из офицеров послал санитара за электрическим фонарем и поводил струею света по полисаднику с заброшенными клумбами, остатками забора и переломанными кустами сирени. Потом он осветил фургон во дворе, и все вернулись в горницу».